Глава 10. Строительный блок сообщения номер 3. Заявление. Если вам необходимо сделать важное заявление, не будьте умными или проницательными, используйте молот, ударьте по вопросу раз, потом еще раз, а потом в третий раз, самый большой удар. Уинстон Черчилль, бывший премьер-министр Великобритании. Когда вы устраиваете презентацию или делаете сообщение в любой форме, очень важно, чтобы ваши потенциальные клиенты получили четкое понимание ваших заявлений. Тогда что такое заявление? Заявление это ключевые моменты в продаже. Они представляют главную ценность вашего решения. Таким образом, если бы ваш продукт или услуга являлись историей, вашими заявлениями бы стали названия «глав истории», Заголовки, за которыми следует доказательства выгоды. По существу, ваши заявления являются главными причинами того, почему ваши потенциальные клиенты должны покупать именно у вас. Для того, чтобы помочь вашим потенциальным клиентам запомнить ваши заявления, вам необходимо сделать их короткими и содержательными. Четкие сконцентрированные заявления помогут вашим потенциальным клиентам запомнить ваше главное заявление – а их короткий размер позволит вам удовлетворить склонность старого мозга к реальной и простой информации. Делая заявление, обязательно приведите несколько абсолютных доказательств, показывающих выгоду, которую обеспечат все ваши заявления. Часто повторяйте ваши заявления на протяжении всего вашего сообщения. Даже простое повторение нескольких слов посылает мощный сигнал старому мозгу, заставляя его позаботиться о следующем. Я должен запомнить это. Как только ваши потенциальные клиенты смогут запомнить, а также последовательно и безошибочно повторить ваши заявление другим членам, как внутри организации, так и за ее пределами, они станут вашими лучшими активными промоутерами и сторонниками. Такая эффективная продажа ваших уникальных заявлений естественным образом дисквалифицирует ваших конкурентов. Адаптирование ваших заявлений. Первое. Редактируйте ваши заявления, чтобы они стали как можно более короткими и простыми. Это действительно позволит вашему потенциальному клиенту запомнить их. Второе. Создавайте заявления, имеющие значение для вашего потенциального клиента. Они обязательно должны предлагать решение проблемы вашего потенциального клиента. Третье. Повторяйте ваши заявления для того, чтобы старый мозг отметил их как важные. Сообщайте ваши заявления. Когда вы придумаете четкие лаконичные заявления, адресованные к проблеме ваших потенциальных клиентов, как вам лучше сообщить эти заявления? В ходе разговора или презентации вы можете сигнализировать вашим слушателям о вашем заявлении, используя такие фразы, как, например, Единственное, что вам необходимо запомнить, это «Позвольте мне еще раз повторить» или «Все это сводится к тому, что» Не так давно компания Sprint PCS распространила печатную рекламу, показывающую кристалл с изображением карты Соединенных Штатов, в центре которого был выгравирован мобильный телефон. Слова «свободный» и «прозрачный» повторялись несколько раз на одной странице рекламы, и вся ценность предложения была сконцентрирована вокруг этих двух заявлений. Свободный – вам не нужно платить за роуминг, финансовая ценность. Прозрачный – вы получаете кристально-прозрачную связь, личная ценность. В своей рекламе компания Nationwide продвигает три запоминающихся заявления «скорость», «простота» и «экономия». Они делают предложения ценности каждого из этих трех заявлений и несколько раз на одной странице повторяют эти заявления для того, чтобы помочь старому мозгу запомнить их. Далее в рекламе размером в целую страницу, напечатанную в газете в Сан-Франциско, для выделения заявлений грамотно используется граффити. В этой рекламе некоторые фразы, такие как «Save time», «Save money» и «Get the car» выделены большими буквами. Несмотря на то, что всегда предпочтительно повторение ваших заявлений, если позволяют время и пространство, информация в выделенных фразах тотчас же приводит вас к пониманию предложения ценности компании Cars Direct. Сэкономьте время – личная выгода. Сэкономьте деньги – финансовая выгода. Получите автомобиль – стратегическая выгода. Очевидно, что компания Cars Direct – определила их как три основных разочарования покупателей автомобилей. Также эта реклама концентрируется на проблеме с помощью воспроизведения зачастую слишком затяжного процесса покупки нового авто. Для читателей это выглядит как история, так как начинается со слов «однажды». Создатели всех этих трех реклам целенаправленно попытались придумать легко запоминающиеся заголовки. Они понимали, что, как мы уже обсудили, сообщение без заявлений похоже на книгу без глав. Вы не сможете недооценить значение сильных заявлений. Можете ли вы перечислить наше заявление? Время викторины. Можете ли вы определить заявление этой книги? Что скажете насчет четырех шагов? Определите проблему. Эта книга направляет вас в процессе оценки разочарований покупателей, которые являются самыми важными в принятии решения и покупки. Дифференцируйте ваше заявление. Эта книга помогает вам осознать важность выбора трех критериев, которые являются важными для проблемы, уникальными и надежными. Продемонстрируйте выгоду. Эта книга рассказывает вам, как доказать ценность с помощью самых надежных доказательств. Обратитесь к старому мозгу. Эта книга учит вас создавать захватывающие и запоминающиеся сообщения. Если у вас большое количество заявлений, то, как правило, лучше всего сузить это разнообразие до трех. Исследование показало, что люди лучше всего запоминают информацию, если она сформулирована в наборе из трех положений, и поэтому, если вы последуете этому совету, ваши заявления будут более запоминаемыми. Используя больше положений, вы можете уменьшить количество материала, который запомнят ваши покупатели. Более того, тот, кто подчеркивает все, на самом деле не подчеркивает ничего. Но одну минуту. Возможно, вы заметили, что мы нарушили свое же правило, сделав 4 заявления вместо максимально возможных трех. Почему же? В зависимости от размера нашего формата, книга и количества времени для представления наших заявлений во всех подробностях, мы спокойно можем добавить еще одно дополнительное заявление. У нас достаточно времени и пространства, Для использования захвата и визуальных изображений, подтверждающих наше заявление и поддерживающих активное и вовлеченное состояние вашего старого мозга. Ваше сообщение должно иметь контрастный характер. Напишите под точками ваше заявление, а затем постройте вашу презентацию и приведите доказательства для каждого заявления, используя захват, истории и доказательства выгоды. Точно так же. Как и нам при написании этой книги, вам в конечном счете придется решить, как лучше всего продемонстрировать вашим потенциальным клиентам выгоду с помощью того времени и методов, которыми вы располагаете, а затем как адаптировать ваше заявление для вашей целевой аудитории. Ваши отлично созданные и сообщенные заявления, поддерживаемые стимуляторами влияния, которым мы вас научим, будут держать старый мозг вашего слушателя в состоянии бдительности и заинтересованности. Необходимо запомнить. Заявления содержат причины того, почему потенциальный клиент должен купить именно ваш продукт. Это ключевые моменты в процессе продажи. Используйте не больше трех заявлений и постарайтесь, чтобы они были короткими и простыми для запоминания. Соберите всю вашу информацию в эти три заявления и часто повторяйте их на протяжении всего вашего сообщения.